Глава 83. Мне нужен воздух, думал Слэгден, хоть бы видно что-то, панорама. Физюляж без окон, казалось, смыкался вокруг него. И, конечно, ухудшал его самочувствие диковинный рассказ о том, что произошло с ним сегодня на самом деле. Мозг вспухал от вопросов, оставшихся без ответа, большей частью о сиении. Как ни странно, он тосковал по ней. Она притворялась, напомнил он себе. Использовала меня. Лендон молча поднялся и, покинув шефа, прошел в носовую часть. Дверь кабина была открыта, и проникавший сквозь нее дневной свет манил его точно маяк. Незамеченный пилотами, Лендон стал в дверном проёме, подставил лицо теплым лучам солнца. Простор впереди был манный небесный. Ясное голубое небо выглядело таким мирным, таким незыблемым. Нет ничего незыблемого, напомнил он себе, — «по-прежнему делаю усилия, чтобы принять в свое сознание мысль о катастрофе, которая может произойти. Профессор проговорил тихий голос у него за спиной, и он повернулся. Повернулся и в изумлении сделал шаг назад. Перед ним был доктор Феррис. Последний раз Ленгдон его видел, когда он задыхаясь корчился на полу в базилике Сан-Марко. Теперь он стоял, прислонясь к переборке самолета, на голове бейсболка. Пастозное розовое лицо намазано кломиновой мазью. Видно было, что грудь у него плотно перевязана, дышал он мелко, часто. Если Феррис и впрямь был носителем какой-то инфекции, Никого, похоже, не волновало, что он может ее передать. Вы живы? произнес Ленгдон, вытаращив на него глаза. Фэрис устало кивнул, более или менее. Он вел себя теперь совсем иначе. Былой нервозности не чувствовалось. Но я думал, Ленгдона осекся. Хотя я уж и не знаю вообще, что теперь думать. Феррис сочувственно улыбнулся. Вам сегодня лгали, лгали и лгали. Хочу извиниться перед вами. Думаю, вы уже догадываетесь, что я не работаю в ВОЗ и что не я привез вас из Кембриджа. Лендон кивнул, слишком уставший, чтобы чему-нибудь еще удивляться. Вы работаете на шефа. Да. Он послал меня оказывать вам и Сиене экстренное содействие на месте и помогать вам уходить от ПНР. Что ж, вы делали свое дело великолепно, сказал Ленгдон, вспомнив, как Феррис появился в баптистерии, как убедил его, что он сотрудник ВОЗ, как затем помог им Сиеной выбраться из Флоренции, избегая поимки группой, посланной Сински. Вы, ясное дело, никакой не врач. Борис покачал головой. Нет, я только разыгрывал эту роль. Нашей сиени задачей было поддерживать вас иллюзию и добиться, чтобы вы расшифровали для нас то, что сообщил проектор. Шефу необходимо было найти творение Зобристой и защитить его от Сински. Вы не знали, что это чума, спросил Ленгдон. Со ещё тревожись из-за странной сыпи и внутреннего кровоизлияния у Ферриса. Конечно, нет. Когда вы упомянули почему, я подумал, что это всего-навсего вымысел, которым Сиена решила вас подстегнуть. И я подыграл. Мы сели на венецианский поезд, и вдруг все переменилось. Почему? Шеф посмотрел диковинное видео Зобриста. Да. Фильм сильнодействующий. Он понял, что Зобрист сумасшедший именно. Шефу внезапно стало ясно, во что ввязался консорциум, и он пришел в ужас. Он решил немедленно переговорить с человеком, лучше всех знавшим Зобриста, с ФС-2080, и выяснить, известно ли ей о том, что совершил Зобрист. с фс 2080 Простите, Сиеной Брукс. ФС-2080 2080 ее кодовое имя для этой операции. Трансгуманистические штучки. А связаться с Сиеной шеф мог только через меня. Телефонный звонок в поезде. Сообразил Ленгден. Ваша прихварвающая мать. Говорит, шефом в вашем присутствии я, конечно, не мог, и поэтому вышел. Он сообщил мне про Видео, и я ужаснулся. У него была надежда, что Сиена, как и он, действовала вслепую, но когда я сказал ему, что она разговаривала с вами прочему и при этом не выказывала намерения выйти из игры, он понял, что она разделяет идеи Зобреста. Из союзника Сиена мгновенно превратилась в противника. Он велел мне сообщать ему о том, что будет происходить в Венеции, и сказал, что пошлет группу задержать Сиену. Агент Брюдер и его люди едва не поймали ее в базилике Сан-Марко, но ей удалось скрыться. Ленгда отрешенно смотрел в пол. Перед ним и сейчас стояли милые карие глаза Сиена, глаза, которыми она поглядела на него сверху перед бегством. Простите меня, Роберт. За все простите. Она крепкий орешек, сказал Феррис. Вы, вероятно, не видели, как она ударила меня в базилике. Ударила вас? Да, когда оперативники вошли в собор, я хотел криком дать им знать, где находится Сиена, но она, похоже, это предугадала и стадонула мне прямо в грудь косточкой ладони. Что? Я и увидеть ничего не успел. Похоже, какой-то удар из арсенала боевых искусств. У меня Имелся там уже приличный кровоподтек, поэтому боль была адская. Более-менее пришел в себя только минут через пять. Сиена увела вас на балкон раньше, чем очевидцы успели сообщить, что она сделала. Ошарашенный Лэндон вспомнил, как пожилая итальянка закричала на Сиену. Клячао колпита альпета. И ударила себя в грудь кулаком. Нет, крикнула в ответ Сиена. Искусственное дыхание его убьет! Посмотрите на его грудь. Проигрывая эту сцену в уме, Лендэн понял, как быстро Сиена Брукс соображает на ходу. До чего же ловко она его одурачила с переводом слов итальянки. Пожелая женщина вовсе не предлагала сделать Феррису искусственное дыхание. Она выкрикнула гневное обвинение, «Ты его в грудь ударила!» В хаосе событий Лэнгдон не обратил на это внимания. Вы, наверное, уже поняли, что Сиени Брук палец в рот не клади, сказал Феррис с болезненной улыбкой. Лэнгдон кивнул. Да, понял. Люди Сински доставили меня на миндации и сделали мне перевязку. Шеф попросил меня вылететь с ним в качестве, так сказать, советника. Кроме вас, я был единственным, кто общался сегодня с сиеной. Лэнгден снова кивнул, думая «Откуда у Ферриса сыпь. А что у вас с лицом спросил он? И кровоподтек на груди это не чума? рассмеялся Феррис и покачал головой. Не знаю, говорили вам или нет, но я сегодня дважды изображал врачей. Что, что, простите? В баптистерии вы сказали, что мое лицо вам кажется знакомым. Да, слегка глаза пожалуй. Вы объяснили это тем, что везли меня из Кембриджа. Лендэн приумолк, но теперь я знаю, что не везли, так что мы действительно виделись до того, но не в Кембридже. Тверис пристально смотрел на Ленддена. «Догадается или нет? Я был первым, кого вы увидели, когда очнулись в палате сегодня утром. Лендэн постарался припомнить унылую маленькую палату. Его сознание тогда было затуманено, и воспринимал он все смутно, но он был более или менее уверен, что первым, кого он увидел, придя в сознание был бледный немолодой врач с густыстыми бровями и неопрятный сидевший бородой, говоривший только по-итальянски. Нет, сказал Лэнгдан. Первым, кого я увидел, был доктор Маркони. Скузи, профессоре. Извините, профессор, перебил его Феррис с безупречным итальянским выговором. Манонси рекорда деми? Вы меня не помните? Он сутулился, как пожилой человек, Пригладил воображаемые мохнатые брови и провел ладонью по несуществующей седой бороде. «Сона или доктор Маркони? Я доктор Маркони. Лэнгдон разинул рот. Доктор Маркони, это были вы? Вот почему вам показались знакомыми мои глаза. Я никогда раньше не носил накладную бороду и брови и, к сожалению, понятия не имел, что у меня сильнейшая аллергия на латексный клей. Кожа воспалилась, стала гореть. Наверняка вы ужаснулись, когда меня увидели. Ведь у вас на уме была чума? Лендэн мог только смотреть на него во все глаза. Ему вспомнилось, как доктор Маркони чесал себе щеки и подбородок перед тем, как появилась воента. И он упал с кровавой раной в груди на больничный пол. «В довершении всех бед продолжал Феррис показывая на забинтованную грудь. Когда наша операция уже шла, детонатор сдвинулся. У меня не было возможности его поправить, и когда он сработал, пострадало незащищенное место. У меня сломано ребро и большой кровоподтек. Весь день были трудности с дыханием. А я думал у него чума. Вырез глубоко вздохнул и поморщился от боли. Пожалуй, мне пора сесть, а вам, я вижу, скучать не дадут, добавил он отходя и движением руки показал Лэнгдону за спину. Тот обернулся и увидел, что к нему идет доктор Синский. Длинные серебристые волосы не спадали ей на плечи. Вот вы где, профессор. Вид у директора воз был усталый, но Ленгдон к своему удивлению заметил в ее глазах какой-то свежий проблеск надежды. Она что-то обнаружила. Извините, что покинула вас, сказала Сински, подойдя к Ленгдону. Я координировала работу и кое-что пыталась узнать. А вас я вижу тянет к солнечному свету, добавила она, показав на открытую дверь кабины. Ленгдон пожал плечами. В вашем самолете совсем нет иллюминаторов. Она сочувственно улыбнулась. Кстати о Свете. Шеф, надеюсь, пролил его на последние события. Да, правда, ничего приятного я не услышал. Я тоже согласилась она и оглянулась, проверяя, нет ли кого в пределах слышимости. Можете не сомневаться, сказала она вполголоса. Последствия для него и его организации будут серьёзными, об этом я позабочусь. Но сейчас нам всем надо сосредоточиться на том, чтобы найти вместилище инфекции до того, как пластик растворится и она выйдет наружу. И до того, как Сиена прибудет на место и ускорит этот процесс. Мне надо поговорить с вами о здании, где похоронен Дандола. Лэнгдон рисовал себе мысленно эту впечатляющую постройку с тех самых пор, как понял, о каком какому премудрости священной, идет речь? Я только что узнал кое-что очень интересное, сказала Сински. Мы связались по телефону с одним местным историком. Я не стала, конечно, ему объяснять, зачем нам понадобилась гробница Дандола, но спросила, знает ли он, что находится под ней. И угадайте, что он ответил. Она улыбнулась. Вода? Правда? удивленно переспросил Ленгдон. Да. Похоже, нижние уровни здания затоплены. Горизонт грунтовых вод под ним столетие за столетием повышался, и как минимум два нижних уровня сейчас погружены в воду. Он говорит, там безусловно имеются всевозможные воздушные карманы и частично затопленные помещения. Боже мой. Ленгдону вспомнилась диковинно подсвеченная подземная пещера из фильма Зобриста. На замшелых стенах, которые виднелись бледные вертикальные тени колонн. Это зал, залитый водой, сказал Лэндон. Вот именно. Но как зобрист в него попал? Глаза Сински блеснули. Вот это самое удивительное. Вы не представляете, что мы сейчас узнали. Ту самую минуту всего в каком-то километре от Венецианского берега, на узком вытянутом острове Лидо, со взлетной полосы аэропорта Ничелли, взмыл в темнеющее вечернее небо элегантный сверхлегкий Cessna Citation Mustang. Владелец самолета, видного модельера одежды Джорджа Венчи, на борту не было. Но Он дал пилотам указание доставить обаятельную молодую пассажирку куда ей нужно.